где живет ребенок. Деловая часть была урегулирована коротким финансовым соглашением. Пятью годами позже Тед женился вновь, а Марта оставалась незамужней. Но оба они вели полноценную и активную жизнь. Каждая совершенно отличалась от той, которую они вели в браке, но оба, Тед и Марта, были довольны, и никто не был огорчен. если правила развода Чарльза и Маурин были жесткими и сделали их детей несчастными, огорченными и пойманными в ловушку, то гибкая система Теда и Марты позволила их детям поддерживать неконфликтные отношения с обоими родителями. Никто из них не оставил семью, и у них не было никаких значительных срывов. Конечно, не все было гладко. Бывали времена в семье Теда и Марты, когда и они ругались и прерывали каникулы, или когда Теда возражал против слишком малого количества времени общения с детьми. Нам все оставались способными к беседе о своих чувствах и недовольстве. Выводы, которые они делали, не очень-то нравились всем, но зато все бывали удовлетворены в справедливости принятого решения. Они все соглашались с правилами. Ясность и определенность Теда и Марты в отношении своей семьи через гибкую систему правил уменьшила личные потери больше, чем система Чарльза Маурин. Разница была в том, что Маурин – позволила своему чувству зла и обиды за свой брак диктовать правила совершенно другой области, родительской. И Чарльз, возможно, то, что он сделал, было самым легким выходом из положения, принял это. Тед и Марта разрешили своей родительской щедрости диктовать самую полную систему правил. И они каждый поняли это рано, и, несмотря ни на что, справились со своими бедами, ритуалы Ритуалы сопровождают важнейшие события и перемены. Они консолидируют нас. Они являются неотъемлемой частью наших праздников. Они также помогают нам преодолеть наше беспокойство указывая, как следует вести себя перед лицом неизвестного. На свадьбе, например, ритуалы помогают невесте и жениху справиться с нервозностью. Рабби или министр говорит им, как все должно происходить, потом обмен кольцами и поцелуй. А на похоронах ритуал приема соболезнований в доме покойного Ритуал выхода от церемонии, процесс прощания с усопшим – все это помогает родным справиться с утратой. Не только возможный соблюсти ритуал делает жизнь семьи более комфортабельной, это помогает также и окружающим. Существует масса ритуалов вступления в брак, поприветствовать новорожденного, выйти на новую работу, уйти на пенсию. Но нет общепризнанных ритуалов, заменующих конец брачных отношений, объявление о разводе и создании бинуклеарной семьи, или о приеме новых членов, появившихся недавно в ее члены. Нет обрядов, которые помогли бы смягчить потери, помочь оправиться после развода, помочь становлению новых недавно приобретенных ролей. Загляните в секцию поздравительных открыток в магазине. Все они изготовлены, чтобы напомнить парам и окружающим, что пора поздравить супругов еще с одним годом совместно прожитой жизни. Но только немного магазинов продают открытки, выпущенные для того, чтобы разделить с ними горе от тех, кто ушел. В общем, любая информация о разводе ассоциируется у нас с дискомфортом. Даже простейший ритуал обмена приветствиями, типа «как поживаете?», чреват неловким положением, в котором вы можете оказаться, когда в ответ вместо «хорошо» вы слышите «я только что развелся». Что тут сказать?